Глава шестнадцатая. В первую секунду мне почему-то стало страшно, но потом способность разумно мыслить вернулась. Эх, обида. Конечно, неприятно, когда дорогая техника выходит из строя, но можно купить новый ноутбук. Приходь-ка, отвернулся к окну. Это реакция здорового человека. Сначала злость на идиота, который прислал заразу, а затем поход за новым ноутбуком. Но Маша, как ты говорила, была излишне эмоциональна. Она так переживала из-за идиотских уток. подхватил коробок. «При всей своей красоте была очень одинока, придумала Мэри Белла, а та умерла». «Можно восстановить придуманный персонаж?» возразила я. «Это дело нехитрое или я ошибаюсь?» «Ты не понимаешь психологию такой девушки», терпеливо продолжил Фёдор. «Она всерьёз решила, что Мэри Белла умерла. А Маша кто?» «Мэри Белл. Значит, и ей жить не стоит. Надо найти владельца сайта с тупой викториной. Уже работаю». кивнул Димон. «Он хорошо зашифровался, но я не теряю надежды напасть на его след. Это вопрос времени. Статью об ответственности за доведение до самоубийства еще никто не отменял». «Маша впала в истерику. Она говорила мне о своих бедах до того момента, пока ей кто-то не позвонил», — сказала я. «По второму мобильному». «В квартире нашли один сотовый», — насторожился Федор. Я посмотрела на Димона. «Была еще одна трубка». «Сейчас попробую найти». Кивнул коробок, взял мышку, список жителей Виля и начал быстро двигаться. «Стой!» — крикнула я. «Не уходи со страницы!» «Замер на месте», — отрапортовал Димон. «Шо вы меня пужаете, мама «Там есть кличка «Астраханский слон». «Открой анкету», — попросила я. Первым загрузился текст. Имя? Христа, фамилия Улькин, возраст не имею. Проживает в районе Белые пруды, дом 9, владеет болгарским языком, директор брачного агентства «Кольцо Виля». Не женат, детей нет, интересы, разнообразный контакт исключительно по службе. «Ну и чем тебя данный френд заинтересовал?» — удивился Коробков. Я вцепилась в сиденье стула. Мой желудок медленно полз к горлу, уши горели огнём, по спине потёк пот, ноги наоборот заледенели. Понадобилось... большое усилие, чтобы небрежно ответить. «Странная кличка Астраханский слон. Со мной в одном классе учился парень с таким прозвищем. Он приехал в Москву из Астрахани и в четырнадцать лет весил почти сто кило. Я подумала, вдруг это он, хотя он на фото совершенно не похож. «На анкете снимок молодого хьюгранта Гранта», — подал голос Фёдор. «Вероятно, за ним прячется твой одноклассник, который с возрастом трансформировался из слонёнка в слонище». Зарегистрируйся в вилли и поболтай с корешем. Задай ему пару вопросов, сразу поймёшь. Ху из-ху. Мой желудок вернулся на место, спина высохла. Ты красная, как из бани, удивился Димон. Что случилось? Выкладывай. Папе всё сказать можно. Он простит, даст совет, ну, отшлёпает чуток. Так это по любви. Ау, Тань. Я навесила на лицо озабоченное выражение. Мне в голову пришёл неожиданный вопрос. Задавай. — разрешил Фёдор. — Компьютер Маши уничтожил вирус? — Что будет потом с ноутбуком? — спросила я. — Больной не подлежит реанимации, — то нам профессор сказал коробок. — Жёсткий диск, гакнулся. Я осуществляю попытки его восстановить. В принципе, это возможно, но потребует времени. — Что значит гакнулся жёсткий диск? — остановила я нашего хакера. Простой пользователь подошёл к чуду техники, включил его и дальше. — Он не войдёт в интернет? Работает лишь программа Word? «Ничего не пашет», — снисходительно бросил Фёдор. «Тань, тебе надо поучиться компьютерной грамотности. Дим, проведи курс молодого бойца и всякое такое». «Она не дрессируема как страус», — открестился от роли наставника коробок. «Я пытался в своё время, но, видно, не Макаренко я. Не гожусь в педагоге. Раз показал, два объяснила, а в третий хочется подзатыльник дать». «Ладно», — мирно согласилась я. «Я кретинка». «Поэтому повторите, учитывая крайний дебилизм коллеги. По-вашему, Маша покончила с собой, когда увидела, что Вирус съел ноутбук, в котором счастливо жила Мэри Белл?» Димон воздел руки к небу. «О, великий Зевс, громовержец! Да, именно так!» И как она сообразила, что Мэри Белл превратилась в прах? Кратчего осведомилась я. «Теперь же зазлился Приходько». «Татьяна, ты меня удивляешь. Экран погас, все, конец. Привет из Африки. Темно и тихо». Я картинно захлопала ресницами и капризно обиженным тоном протянула. «Если отвратительный вирус пообедал жестким диском...» то каким образом Маша напечатала прощальную записку. «Простите, дурочку Танечку!» Она в компиках ничего не смыслит. Но Машин ноутбук, бедняжка, скончался в муках до того, как она решила покончить с собой. Вернее, так Медведева решила покончить с собой, потому что ее ноутбук скончался в муках. Димон чихнул и замер. Федор привстал, сел опять и посмотрел на Коробкова. «Косяк, парниша!» «Тупейший ситуэйшн!» промямлил хакер. «Типа вопрос, папа, зачем ты зарезал бабушку?» Я ощутила себя героиней и решила закрепить успех. «Следуя вашей логике, уничтожение Мэри послужило мощным стресс-фактором. Медведева потеряла контроль над собой и наглоталось лекарство. Вот только напечатать письмо красавица никак не могла. Ей было не на чем это сделать». «Его принёс убийца», — сказал Фёдор. «Значит, хозяин сайта на самом деле уничтожает тех, кто не отгадал его задание». кивнула я. «Только он был в курсе, что Маша не справилась с последней загадкой». «Серийный убийца, который удачно имитирует суицид», пробурчал Димон. «Что-то мне тут не нравится». по «Лично мне не по вкусу всё», заявил Фёдор и ткнул пальцем в селектор. «Хотя, притащи фотки из дела Бочкиной, там есть описание её квартиры и снимки». Коробок впился взглядом в экран ноутбука. «Начнём сначала», Что мы знаем? Успешная молодая актриса Алла Константинова стала жертвой человека, который подмешал в её крем для лица едкую жидкость, а в Андрей Болотов, гражданский супруг артистки, уверен, что это сделала Зинаида, жена мачо нашего кинематографа Павла Митко. Она ревновала своего красавчика к хорошенькой алочке и, в конце концов, убрала, как ей казалось, соперницу. Вероятно, Болотову удастся привести в приличный вид личико супруги, но актрисой ей более не быть. Косвенно версию Андрея подтверждает спешный отъезд Зинаиды на Кипр, где тетенька обитает и поныне. Деталь. Алла пыталась отгадывать загадки. Дело у нее сразу пошло туго. Вмешалась домработница Анжелика, и актриса прекратила игру. Ей она разонравилась. Теперь обратимся к Катерине Бочкиной, подруга детских лет Аллы. Они жили в одном доме. «Бочкина из малообеспеченной семьи», перебила я. «Она выбрала профессию медсестры». Алла очень близко общалась с Катей, познакомила ее с тусовкой. Екатерина не растерялась, начала изображать из себя великого диетолога, стала любовницей телерадиомагната Вадима Дунина, а когда тут умер от спида, испугалась, что тоже заразилась, и нахлебалась жидкости для чистки унитазов. Налила ее в кисель. Такова версия Маши Медведевой, кстати. В ее квартире нашли обещанные мне снимки Кати? Или аудиозаписи? «Нет», — ответил Приходько. «Ничего». Либо эти материалы хранились в ноутбуке, либо... Маша их выдумала, чтобы получить от нас отгадку. Докончила я. Димон поднял руки. Секунду, давайте пройдёмся по детству подруг. Девочки жили в соседних квартирах. Отец Аллы, Вениамин Михайлович Константинов, был следователем по особо важным делам. Да уж, посложный список у него впечатляющий. Ловил серийных убийц, маньяков, умер от инфаркта, когда али стукнуло десять. Мать скончалась в родах, девочка её не видела. Младенца поднимала Вера Николаевна, бабушка, тёща Вениамина. Они с зятем делили одну квартиру, вместе воспитывали ребёнка. Похоже, отец трепетно относился к Аллочке. Он более не женился. Константинова поступила в институт, как круглая сирота. У неё на тот момент не было ни отца, ни матери. А для таких абитуриентов даже в творческих вузах существуют льготы. Безо всяких эксцессов она отучилась положенные годы, пару лет потом о ней ничего не было слышно, затем она начинает мелькать в сериалах, становится звездой, вау, ее бабушка вышла замуж. Ай да старушка, любви все возрасты покорны. Спустя пару лет после свадьбы Веры Николаевны члены семьи разменяли квартиру. алочка ушла в однокомнатную, а бабушка и ее новый муж благополучно поселились в двушки на юго-западе Москвы. Приходько забегал по комнате. Что-то у них случилось, раз девушка не захотела больше жить со старушкой. «Наверное, Али не понравился муж Веры Николаевны», — предположила я. «Может и так», — миролюбиво согласился Димон. «Константинова отпочковалась от родного гнезда и стала жить самостоятельно. Во время учебы она больших надежд не подавала, получила диплом и, похоже, сидела без работы, но потом понравилась продюсеру Сергею Гаврилову и пошло-поехало». Екатерина Бочкина не имела столь ярких успехов. Она воспитывалась одинокой мамой Светланой. Та до рождения дочери работала секретаршей у начальника из системы МВД. Потом сидела 7 лет дома и пошла работать в ферму бухгалтером. Много денег у Бочкиной не было. Катя отправилась в медучилище. С ранних лет она бегала по району, делала людям уколы. Не гнушалась никакой работы. Года за три до смерти она начинает изредка мелькать в прессе среди участников светских вечеринок. Ее снимают в группе. До личных фото она не поднялась. Ну, такие снимки с подписями у гостя мероприятия. Мы о ней мало что знаем. Незадолго до кончины Катя уволилась из больницы. На что она жила, с кем, почему бросила работу? Может, поговорить с Верой Николаевной, бабушкой Аллой? Вдруг она знает детали? Старушка жива? Подскочила я. Если верить документам, да, возрасту бабушки преклонный, но кое-кто и в сто лет сохраняет ясность ума и быстроту реакции, ответил Коробков. Пенсионерка сейчас живёт на улице Удальцова, это перпендикулярно проспекту вернадского Дать тебе её телефон». Дверь приоткрылась, вошла Фатима с пакетом. «Фотографии», — коротко сказала она. «Есть что-то интересное по Медведевой?» — оживился Приходько. Фатя укоризненно посмотрела на шефа. «В квартире ещё не всё собрано». Она отравилась, — не отставал босс. «Токсикология пока не готова», — ответила эксперт. «В чашке следы лекарства это пока всё». «А выскажи своё мнение», — потребовал Приходько. «Ну, как подружки типа сплетни». Фатима уперла руки в боки. «Мнение я составлю только после исследований. В квартире обнаружено много отпечатков пальцев, кроме хозяйских. Если повезёт, найдём в базах соответствие. Не повезёт, не найдём. В качестве сплетни могу сообщить». Эксперт сделала паузу. «Говори, говори», — обрадовался Фёдор. «Что тебе гумы опыт подсказывают?» «Ом и опыт шепчут, что приходько грозят нехорошие заболевания из-за неправильного питания», – отчеканила Фатима. «Вместо чипсов, которые лежат посередине стола, надо употреблять свежие овощи, фрукты, зерновой хлеб и каши. В картофельных чипсах полно трансжиров, улучшителей вкуса и прочей дряни. Добавь туда гору консервантов и поймешь, после смерти, которая из-за атеросклероза случится с тобой слишком рано, твое тело в крематории и за сутки не зажгут». Высказавшись, эксперт резко повернулась и ушла. «Чего она такая злая сегодня?» — жалобно спросил Фёдор. «И чипсы не мои, и в Димон жрёт. Слышал, что доктор по мёртвым сказала, твой труп, пропитанный консервантами, в печке навечно останется». «Мне уже будет всё равно», — хмыкнул коробок и потянулся к яркой упаковке. Я успела схватить целлофановый пакет и швырнуть его в мусорную корзину. «Фатя нынче в ударе, но в одном она права. Тебе стоит позаботиться о своём здоровье. Будущему ребёнку нужен папа». «Эй, у неё тоже были уточки!» — воскликнул Приходько, раскладывая снимки на столе. Я переключилась на фотографии, которые сделали милиционеры, приезжавшие в квартиру Бочкиной. «Небогатый интерьер для любовницы телерадиомагната уныло сказал Димон. «Ещё в прошлый раз, когда мы её кухню осматривали, я обратил внимание на убожество. Холодильник старый, плита допотопная, шкафчики из каменного века». В «Комнате не лучше», — согласился с ним шеф. «Зато ноутбук хороший». Вступила я в разговор. Вероятно, это подарок Дунина. Мог уж Баби приличную мебель купить. Наверное, очень жадный ей хахаль попался, резюмировал бус. Я решила обратить внимание коллег на детали. Одна утка стоит на книжной полке, вторая на кухне, третья в ванной. Больше водоплавающих нет, значит, Катерина далеко в викторине не продвинулась, подытожила я. Мы можем найти ее комп? Он хранится в уликах? Коробок стал насвистывать за унывную мелодию. «Вот молодцы, рыцари ума!» «Ты о ком?» — устало спросила я. Димон откинулся на спинку стула. «Компьютер в улике не включали. Хорошо, хоть обработали его на отпечатке. Кстати, нашли исключительно пальчики Бочкиной, но сам ноут не забирали, оставили в квартире». «Что за бред?» — возмутился Фёдор. Коробков потянулся. «Не первый раз с подобным сталкиваемся. Мужикам с земли лишний висяк без надобности. Живенько решили это самоубийство и закрыли дело. А вот здесь сказано, ноутбук, марка, так, ага, находится в неисправном состоянии, перегорели все лампы, не включается». Босс покрылся красными пятнами. «Лампы!» Димон кивнул. «Цитирую источник. Протокол осмотра комнаты. Лампы, лампы, лампы!» на разные лады повторял Фёдор. «Видно, те парни были супер-айтишники. И где же сейчас комп?» А я развела руками. «Можно порыться в документах и узнать, кому досталась жилплощадь Бочкина и её имущество. Но нам оно зачем? Важно, другое. Катерина участвовала в викторине, получила трёх уродских водоплавающих, и у неё сломался компьютер». «Её тоже казнили», — выдохнул босс. «Катя, как Маша, решила покончить с собой, но предсмертного письма не обнаружено». «Записку она отправила Медведевой». напомнила я, с просьбой передать ее алочке Я поинтересовалась у Маши, выполнила ли она желание Кати, но тут пришло сообщение, ноутбук напомнил про загадку, Маша разнервничалась. Я забыла повторить вопрос, но, похоже, Мария наплевала на мольбу Бочкиной, оставила ее просьбу без внимания. ну как я могла допустить такую ошибку, уйти, не добившись ответа? «Почему утки стоят одинаково?» неожиданно спросил чужой голос.